Мария Антуанета, мадам де Полиньяк. Итак, нам угрожал террор. Артуа, которого покинула вся его веселость, с побелевшими губами пришел в апартаменты, где мы были вместе с королем. Они убивают людей по всему Парижу. Я только что узнал, что мое имя одно из первых И их жертв. Воскликнул он. Я подбежала к нему и обняла его. В последнее время между нами были очень прохладные отношения, но все же он был моим деверем. А когда-то мы были добрыми друзьями, и у меня было столько воспоминаний о глупых проделках, которые я делила с ним в те дни, когда ни один из нас не позволял чтобы какие-нибудь заботы беспокоили нас. «Ты должен уехать!» — воскликнула я. Перед моим мысленным взором стала ужасная картина, его голова надетая на пику, как голова несчастного лане. «Да, ты должен подготовиться к отъезду!» — спокойно произнес король. Он был единственным из нас, кто оставался безмятежным. «Интересно, а как же я?» Насколько близко я стояла в этом списке. Несомненно, я возглавляла его. Потом я подумала о своих дорогих подругах, о Габриэле, которая стала объектом сословия, и о моей милой принцессе Деламбаль. Я сказала, но ведь там есть и другие. Артуа прочитала мои мысли, как он часто делал в прежние времена. «Они говорят о Полиньяках», — сказал он. Я повернулась и направилась в свою личную комнату. Я послала мадам Кампан, чтобы она привела ко мне Габриэлу. Она пришла испуганная. Я нежно обняла его. «Моя самая дорогая подруга, тебе придется уехать», — сказала я. «Ты отсылаешь меня прочь?» Я кивнула. Пока еще есть время. А ты? И я должна быть с королем. И ты думаешь? Я не думаю, Габриэла, Я не осмеливаюсь думать. Но я не могу уехать. Я не оставлю тебя. И ведь здесь здесь. Значит, ты такая же, как эти мятежники. Ты тоже забыла, что я все еще королева. Ты поедешь, Габриэла, потому что я говорю тебе, что ты поедешь. «И покину тебя, и покинешь меня, потому что таково мое желание», — сказала я, отворачиваясь. «Нет». «Нет», — закричала она, — «ты не можешь просить меня уехать. Мы столько всего пережили, мы должны оставаться вместе. Если я останусь, ты будешь чувствовать себя более счастливой, чем если я уеду». «Счастливой? Иногда я думаю, что я никогда уже не буду счастливой снова». Но мне легче будет найти утешение, зная, что ты в безопасности далеко отсюда, чем живя в страхе, что они сделают с тобой то, что сделали слоны. Так что немедленно начинай собираться. Артуа тоже едет. Все, кто может, должны уехать немедленно. А со временем, возможно, придет и наша очередь. С этими словами я выбежала из комнаты потому что не могла больше всего этого выносить. Я вернулась к королю. Из Парижа прибыли посыльные. Народ требовал, чтобы король присутствовал там. Если он не приедет, они пойдут на Версаль, чтобы привезти его. Они желали, чтобы он был в Париже. Они хотели хорошо позаботиться о нем. Но если ты поедешь туда... «То, может быть, не вернешься», — сказала я. «Я? Я вернусь», — ответил он так спокойно, словно собирался отправиться на однодневную охоту. Народ требовал, чтобы его сопровождали братья. А я дрожала не только за мужа, но и за Артуа. Ведь они все говорили, что он мой любовник. Это была старая сплетня. Но сейчас старые сплетни вновь воскресли. Карета стояла у дверей.